Узником, бьющимся в бессильной ярости, окровавленной головой о прутье тюремной решетки. После десятка бесплодных попыток капсула по-прежнему застряла на статысячном делении. Надо сменить капсулу. Но в глубине души он уже знал, что это бесполезно. В мертвой тишине стотысячного столетия Эндрю Харлан вышел из капсулы и выбрал на удачу новый колодец времени. Минуту спустя, сжимая рукоятку, он глядел на число сто тысяч на счетчике, теперь уже точно зная, что ему не пройти и здесь. Его охватило бешенство Надо же было ему потерпеть поражение именно сейчас, после того, как ему так неожиданно повезло. Проклятие той роковой ошибки все еще тяготело над ним. Рванув рычаг, он послал капсулу на полной скорости назад в прошлое. По крайней мере, в одном направлении он еще мог двигаться. Один путь все еще был для него свободен. Нойс отгорожен от него барьером. Нойс вне его досягаемости. Что еще они могут ему сделать? Теперь ему нечего терять. В 575-м он выскочил из капсулы и, не разбирая дороги, не глядя по сторонам, кинулся в библиотеку амон взял давно облюбованный экспонат и даже не оглянулся, следят за ним или нет, не все ли равно. Снова в капсулу и снова в прошлое. План действий сложился сразу. По пути он взглянул на большие настенные часы, показывающие биовремя и номер одной из трех рабочих смен, на которой были разбиты сутки. Финн же сейчас, вероятно, в своей квартире. Что ж, тем лучше. Вычислитель Гобби Финжи взглянул на Харлана, и, удивление в его взгляде, медленно уступило место беспокойству. Харлан молча смотрел на него, ожидая, когда беспокойство перейдет в страх. неторопливо сделав несколько шагов в сторону, он оказался между вычислителем и видеофоном. Финжи был раздет до пояса. На его голой груди виднелись редкие волоски — Грудь была жирной и похожей на женскую. Рыхлый живот выпирал над поясом толстой складкой. Харланд с удовлетворением подумал, что у совсем не величественный, скорее отталкивающий вид. Что ж, так даже лучше. Правой рукой он судорожно сжимал под рубашкой рукоятку оружия. — Не стоит поглядывать на дверь Финджи, — заговорил Харланд. «Никто не заметил меня. Ни одна живая душа не явится вам на помощь. Вам следует понять, что вы имеете дело с техником. Знаете ли вы, что это значит?» Голос Харлона звучал глухо. Его злилось, что в глазах Финджи не было страха, только беспокойство Учислитель неторопливо потянулся за рубашкой и, не говоря ни слова, принялся одеваться. «Известно ли вам, Финджи...» «Какие привилегии связаны со званием техника?» — продолжал Харланд. «Впрочем, откуда вам знать? Ведь вы никогда не были техником. Самая большая привилегия заключается в том, что техник становится невидимкой. Никто не видит, куда он идет».